Управление ценообразованием. Ценообразование – это выбор оптимальной цены на товар или услугу. Задача ценообразования – поиск оптимальной цены, при которой товар будет продан с выгодой для бизнеса и будет легко покупаться клиентами. По сути, это баланс между желанием заработать и способностью клиента заплатить. Если цена слишком низкая, прибыль скромная или отсутствует. Если слишком высокая, покупатели уйдут к конкурентам. Цель грамотного ценообразования — найти оптимальную цену, которая первое — покроет все затраты, второе — принесет прибыль, третье — будет конкурентноспособной, четвертое — соответствует ценности продукта в глазах клиента. Цена — это не просто цифра, а стратегия. Она влияет на восприятие бренда, объем продаж и даже лояльность клиентов. При установлении цены нужно учитывать себестоимость, рыночный спрос и стратегию бизнеса. В большинстве компаний ценой часто управляют с потолка. Устанавливают наугад, и если купили – отлично, это повод еще поднять а если не покупают, можно снизить. Такое управление тоже возможно, если у вас большой поток клиентов на низкий чек, и не жалко, если часть из них не купит, новые придут. Или наоборот, крупные корпоративные клиенты, с которыми торг — привычная часть переговоров. А вот для компаний среднего сегмента и среднего чека цена является чувствительным фактором. Если она не подойдет, такие клиенты могут больше не обратиться. Цена — Один из ключевых инструментов управления бизнесом. Она напрямую влияет на три важнейших показателя – выручку, прибыль и позиционирование компании на рынке. Как цена влияет на выручку и прибыль компании? Выручка – это общий доход, который компания получает от продаж. Формула простая. Выручка равняется цена, умноженная на количество проданных единиц. На первый взгляд кажется, что чем выше цена, тем больше выручка и больше прибыль. Но на практике все немного сложнее. Если цена слишком высокая, часть клиентов откажется от покупки и объем продаж снизится. Если цена слишком низкая, можно продать много, но суммарная выручка окажется ниже из-за маленького дохода с каждой продажи. Задача бизнеса — найти оптимальную цену. Как цена влияет на позиционирование компании? Цена — это не просто цифра, а часть маркетинговой стратегии. Она влияет на восприятие компании клиентами. Низкие цены воспринимаются как бюджетный сегмент. Хорошо подходит для массового рынка, но может снижать ценность продукта в глазах клиентов. Средний ценовой сегмент, баланс между доступностью и качеством часто используется в массовом рынке с упором на ценность. Но становится труднее продавать, часто слышишь возражение «дорого». Высокие цены создают образ премиального продукта. Здесь важна не только цена, но и упаковка, сервис, эксклюзивность. Однако при наступлении кризисов продажи в этом сегменте падают первыми и резко. Пример. Кофе за 150 рублей – обычный напиток. Кофе за 450 рублей – в дизайнерском стаканчике с описанием сорта и истории происхождения, с нотками карамели – уже премиальный продукт.